Глава 5. Новый слуга. Когда Ганко пришёл к башне и постучал, Марта открыла двери, кивнула головой и сказала: "Вот ты и пришёл". Таким тоном, будто она и не сомневалась, что он придёт, и провела Ганко узким коридором в кухню. И Осиф с трудом узнал ту комнату, в которую он прожил несколько дней после бегства из лагеря. Тогда это была запущенная, полуразрушенная комната с зияющими отверстиями окон без рам, с выбитым, выщербленным каменным полом, с грудами мусора. Теперь мусор был убран, дыры и трещины замазаны, стены и потолок выбелены, рамы вставлены. По сторонам большого очага виднелись полки с блестящей медной и алюминиевой посудой. С камние кухни стол блистали белой и маливой краской Садись, Марта показала Ганке на скамью. Сейчас я доложу о тебе, и вышла. Ганка не сел. Он с удивлением оглядывал комнату. Конечно, обитатели замка не могли сами так отремонтировать и обставить новое жилище. Но кто же и когда им помогал? Когда и как привозили материалы, мебель, хозяйственный скарб, низкая дверь открылась и показалась фигура старика, которого Ганка уже видел в окне в ту памятную ночь. Старик совсем не выглядел миллионером. На нём был довольно старенький джемпер и брюки, к которым давно не прикасался утюг. Потом старик скрылся, и вместо него появился другой старик в синем фартуке. Он объявил, что Иосиф Ганка принят на работу. Размер вознаграждения будет определён после недельного испытания. Не обидим. Главное точное исполнение приказаний. Пока будете работать на кухне, помогать Марте. Предупреждаю, за стены замка не шагу, если не хотите нажить больших неприятностей. Можно сказать и прямо: Если не хотите снова попасть в лагерь. Старик в синем фартуке ушёл. Иосиф Ганка стоял посреди кухни, опустив голову. Значит, они всё знают. Он в их руках, их пленник. Так произошло вступление Ганки в должность помощника старой Марты. У Ганки был уже опыт домашней работы. Ведь он помогал жене лесника Берте. Марта удивлялась его догадливости и расторопности и была вполне им довольна. Постепенно она становилась добрее и откровеннее. Иосиф узнал, что хозяин старик, Оскар Губерман, учёный, профессор, вдовец. Марта знала Элеонору совсем ещё крошкой. До переезда сюда жили в Штутгарте, в хорошем особняке. На Ггенгеймской улице доктор Губерман преподавал в политехникуме. У Норы был жених, молодой учёный Карл Фрей, помощник Губермана. Фрей занимался какими-то опасными опытами в лаборатории, которая стояла на пустыре в окрестностях Штутгарта. И вот на этом месте рассказа Марта начала подбирать слова и делать паузы, как бы опасаясь сказать лишнее. И вот случилось несчастье. В лаборатории произошёл взрыв. Фрей погиб. Эта смерть накануне свадьбы потрясла Нору. Она слегла, долго болела и едва поправилась, но тоска не оставляет её. Вскоре после этого они перебрались сюда. Опыты продолжает сам доктор Оскар Губерман, но у него видно не всё ладится. Через несколько дней Ганка получил повышение. Старый Ганс Шмидт объявил Иосифу: "С сегодняшнего дня вы будете помогать мне убирать жилые комнаты. А дрова и воду ты мне по-прежнему будешь приносить, сынок", сказала Марта. Ганка, по-видимому, выдержал и этот экзамен, так как через несколько дней получил новое повышение. Был допущен к уборке лаборатории, которая так интересовала его. Но тут случилось одно происшествие, которое имело влияние на дальнейшие события и быть может, сохранило жизнь Ганке.